Аэродром Мтока 100 километров от Солсбери Полевой штаб операции Мардан Через несколько дней Итак, господа, подведем итог Докладывал майор Рейд Делли Стоя в бедно обставленном помещении В одном из авиационных ангаров На данный момент это и был штаб специальной операции Мардан. Здесь же формировались ударные отряды, на которые возлагалась задача выполнить основную часть операции Мардан. Сейчас же старшие офицеры подразделений, задействованных в операции, собрались здесь для того, чтобы ознакомиться с последствиями разведданных по объектам, окончательно уточнить порядок и направление выдвижения групп взаимодействия с авиацией и приданными подразделениями, да и просто в последний раз верить часы перед началом спецоперации. В ангаре было шумно, душно и накурено. Откашлившись и подождав, пока гул приглушенных разговоров, майор Рейдделли продолжил. «Мои скауты!» На этих словах майор Робинсон и капитан Дэвид, присутствовавшие на совещании, скептически ухмыльнулись. И на севере, и на юге успешно прошли границу и выдвинулись к объектам, доразведывали да их. Вчера окончательная информация была передана в штаб. Начнем с юга. На юге подтверждено наличие семи лагерей, из которых пять используются для проживания и подготовки боевиков, а оставшиеся два для хранения военного имущества, которого там до 2000 тонн. По железной дороге ведутся активные перевозки, проходит по 5-7 составов в день. Все из Мапуту, вывозить из Мазамбика нечего. Железнодорожное полотно практически не охраняется, противодиверсионные мероприятия не проводятся, патрулирование местности организовано из рук вон плохо. Солдаты, назначенные в патрули часовыми, если уверены, что рядом нет офицеров, просто ложатся в тени и спят. Защита лагерей также организована неграмотно. Основным является лагерь Читанда на реке Шефу. Там не меньше тысячи бойцов. Есть также лагеря в секторе Газа. Так называлась часть территории на юге Мозамбика, ограничащая Ис-Юар и Ис-Родезией. Учитывая, что там находился океанский порт Мапуту, через который потоком шла помощь из СССР, нацеленная против ЮАР и Родезии, в этом секторе всегда было неспокойно. Примечание автора. По оценкам там не менее трех тысяч террористов. Предлагаемый план операции на юге. Проникновение в тыл противника на машинах, вооруженных крупнокалиберными пулеметами. Дальше часть бойцов спешивается и действует в пешем порядке, часть работает с машин. Дорожная сеть там достаточно развитая. При необходимости поддержка с воздуха. Львиная доля самолетов и вертолетов. По южному направлению все, теперь север. На севере отмечена активность террористов в создании базовых лагерей в районе водохранилища кабора и столицы провинции города Тета. Лагерей обнаружено уже три. С нашей стороны границы местность для движения сложная, гористая, дорожной сети практически нет. Единственные пути проникновения – либо в пешем порядке, либо десантирование с вертолетов. Но вертолетов не хватает, поэтому основная группа пойдет пешком. Тяжелое вооружение предлагается транспортировать на лошадях. На этом направлении будет сложнее, потому что большая доля средств авиаподдержки будет сосредоточена на юге. Здесь придется обходиться полковыми и ротными минометами. Вопросы? «Есть предложение», — поднялся с места капитан Дэвид. Поскольку объем задач на северном направлении много меньше, а ожидаемый противник слабее, предлагаю сформировать специальную группу численностью 40-50 человек, сосредоточить их в районе городка Котва и после начала специальной операции нанести внезапный удар по лагерю Мудзи. За столом зашумели, предложение казалось нереальным. Сил и так было мало, а тут еще предлагалось напасть на лагерь боевиков, в котором были, по агентурным данным, не менее 500 терров. Более того, летом этот лагерь уже был уничтожен с скаутами Селуса, поднялся международный скандал. Сейчас этот лагерь был восстановлен на новом месте, в 14 километрах от предыдущего, и являлся узловым пунктом сбора террористов перед просачиванием их на север Родезии. Для того, чтобы история, произошедшая летом, не повторилась, лагерь охраняла не только мазамбикская но и Танзанийская армия. «Это распыление сил», — спокойно сказал ведший совещание Рейдели. «Отнюдь», — возразил непосредственный начальник ДВТа, командир Родезийской САС майор Робинсон. Дополнительный личный состав мы найдем. А сколько удар будет наноситься одновременно по нескольким целям, силы Мазамбикцев, если они решат оказать нам серьезное сопротивление, будут распылены по сторонам. А лагерь Мудзи все равно рано или поздно придется посетить с повторным визитом. Это слишком серьезная цель, чтобы оставлять ее без внимания. Так почему бы не сделать это сейчас? «Свободных людей у меня нет», — прищурился Реддели. «Ни единого человека. Резерв». «Резерв он на той резерв», — пробормотал кто-то из офицеров. «Двадцать человек я найду», — сказал майор Робинсон. «Надо еще двадцать». «Думаю, у наскребем и стрелков». «Полк Родезийских Африканских Стрелков. Примечание автора» можно будет взять из резерва. С другой стороны, как быть с авиаподдержкой? Кейкар. Вертолет-Алоэд с 20-мм пушкой. Примечание автора. Я могу выделить только один, сказал офицер Родезийских ВВС, отвечающий за авиаприкрытие операции. Последний. Больше нет. Все остальные расписаны, причем впритык и без какого-либо резерва. Зато есть свободные «Канберы», реактивные бомбардировщики, примечание автора. «Что скажешь?» Робинсон повернулся к своему подчиненному, предложившему столь дерзкий план. «Еще бы две-три рыси!» «Цесна-377 с легкими бомбами и пулеметом, примечание автора». «И нормально».